Глава 11 Экзаминация. Ноланд открыл глаза и увидел потолок. Он лежал на мягких простынях в небольшой светлой комнате с белеными стенами и стрельчатыми окнами. Тонко и бодряще пахло ароматической смолой. В саду снаружи пели птицы. Голова казалась пушечным ядром, которое только что врезалось в стену бастиона. Рядом на стуле сидел пожилой мужчина в сером костюме и читал книгу. Он напоминал университетского преподавателя, давшего аудитории задания и ждущего конца занятия. Заметив шевеление Ноланда, он потер руки и сказал. «Доброе утро! Вы меня видите?» Ноланд медленно и с натугой, словно заржавевший механизм, кивнул. «Говорить можете?» Ноланд снова кивнул. «Я имею в виду вербальную речь. Скажите что-нибудь». «Я в больнице?» – спросил Ноланд. «Скорее в библиотеке. Мой дом никто еще больницей не называл». «Что произошло? Кто вы?» «У меня к вам вопросов не меньше». Но прежде всего, небольшое тестирование. Вы перенесли черепно-мозговую травму, поэтому необходимо проверить некоторые функции. Человек достал из кармана пиджака колоду разноцветных карточек и показал одну из них Ноланду. Какой цвет? Синий. Хорошо. А это какая? Красная. Что изображено на этой карточке? Дерево. она на этой? Ноланд увидел бледное лицо с кругами под глазами. Вокруг головы был тюрбан или повязка. Он слегка улыбнулся и сказал. «С трудом, но я узнаю себя. Это зеркало. Замечательно. А эта карточка какая? Желтая. Это? Сливового цвета». Мужчина с сомнением посмотрел на карточку. «Я бы назвал это фиолетовым, но вы у нас, видимо, художник». «Хорошо. Нарушения цветовосприятия нет. Теперь слушайте стихотворение». «Вы издеваетесь?» Но он кашлянул и зажмурился от прокатившейся волны головной боли. «Отнюдь. Обещаю, это последний тест, а потом мы побеседуем. Слушайтесь и внимательно, вам нужно будет его объяснить». «Известно всем тем, над кем небосвод и у кого земля под ногами, что жил здесь когда-то жестокий народ, без душ и сердцами черствее, чем камень». Но мы их не лучше. Под сенью у звезд каждый сам себе скульптор и камнетез. Ноланд уважал, но недолюбливал поэзию. Обычно в современных стихах воспевается бездумная, болезненная влюбленность юношей и девушек, и это навевает скуку, вызывает брезгливость. По глубокому убеждению Ноланда, настоящая любовь была чувством куда более серьезным, чем влюбленность, а также слишком интимным, чтобы изливать его в стихах. Но прочитанное сейчас стихотворение затрагивало иные темы, и Ноланду понравилось. Оно показалось отрывком какой-то старинной песни, торжественной и немного грустной. «О чем здесь говорится?» – спросил мужчина, выждав минуту. «Это песня про народ Кха и человечество». «Верно. Однако сейчас важно ваше понимание сравнений и метафор. Как может быть сердце черствее камня?» Вы когда-нибудь ели блюдо из бычьего сердца? Но он собрался силами. Доктор возжелал литературный анализ этой монетой, но онт мог расплатиться щедро. Ну, во-первых, сердце здесь орган не тела, а, так сказать, психики. Под каменной черствостью подразумевается жестокость характера. Во-вторых, это лишь фрагмент древней метафоры, где говорится, что сердца к хачерствуе камня, так как даже камни изливают родники а кха не знают сострадания и потому не плачут. Возможно, здесь неполноценный перевод. Хм, уверяю, перевод тщательный. В оригинале никаких родников не было. Мужчина задумчиво погладил короткую седую бородку. А что вы скажете про скульптора и камнетеса? При здесь эти ремесла? Наверное, поэт говорит, что люди от природы не лучше кха, и каждый несет ответственность за свое сердце. «Но я не понимаю, зачем вам это?» «Это нужно не мне, а вам. Пуля заделала затылок, и я опасался за повреждение затылочной доли мозга. Она отвечает за визуальное восприятие. Как сказано в этой умной книжке по хирургии, мужчина-патриостомиком, который недавно листал, «признаками поражения являются нарушения зрения и цветовосприятия». А также, что особенно меня заинтересовало, пострадавший утрачивает способность к анализу и синтезу. Он может понимать отдельные слова, но ему становятся непонятны длинные предложения, и тем более метафоры, построенные на ассоциативном мышлении. Он их буквально не видит. И как я? Справился? Повреждений нет? Вы справились, а также продемонстрировали недурное образование. Кстати говоря, если человек малообразован, плохо учился, не читал, не рисовал, не размышлял о мире, то затылочные доли мозга у него остаются слаборазвитыми. И такой человек даже без травмы не в состоянии осилить метафору или тонкий афоризм. Вот как появляются упрямые буквалисты. «Простите, что прерываю лекцию, это все действительно интересно, и я за себя рад». Вот о вас-то мы сейчас и поговорим. Рыцарь назвал вас Олмстодом, но так уж сложилось, что я знаком с Олмстодом лично, и вы не он. Так кто же вы, юноша? До этого момента доктор казался вполне доброжелательным, но сейчас он насторожился и припомнил последние события. Кто этот человек и с какой целью выхаживал его? Я не могу ответить. Человек нахмурился и быстро спросил: «Почему? Амнезия? Не можете вспомнить?» «Нет, я в полном сознании. Но хотел бы сначала узнать, как я сюда попал и кто вы». «Что ж, вполне разумно с вашей стороны, хоть и невежливо. Имейте в виду, что будь у меня дурные намерения, я узнал бы имя из вашего паспорта. Но я со своей стороны проявил вежливость и не стал копаться в ваших вещах, а только сохранил их». Ноунт поднял подушку повыше и сел в кровати. С каждым вздохом запах ароматической смолы прогонял из тела вялость и улучшал настроение. Головная боль притупилась. Ноунт посмотрел в лицо собеседнику и встретил добрый внимательный взгляд. Стало немного совестно, и Ноунт сказал. «Спасибо вам, но, как вы понимаете, ранение у меня не случайное, и я в опасности. Поэтому для начала я хочу узнать то, что пропустил». В таком случае слушайте мой рассказ и пейте медовую воду. Человек подал Ноланду стакан. История довольно странная, и у меня тоже будут вопросы. Позавчера, ближе к вечеру, ко мне постучался рыцарь Ордена Совершенства, назвавшийся сэром Арчибальдом. Он привез вас в хозяйственной повозке. Вы были с пулевым ранением в затылок и без сознания. Рыцарь сказал, что состоит в военном отряде и выполняет особое задание. Мол, вы ценный свидетель, которого надо вылечить и привести в чувство. Судя по всему, отряд отбыл без этого рыцаря, и теперь он нетерпеливо ждал вашего выздоровления, чтобы нагнать своих. Нет, его здесь нет. Сыр Арщибальд переночевал у меня первую ночь, но вчера я отправил его жить в гостиницу Ферапонта. Не люблю боалистов, тем более воинствующих. Тем более я со дня на день жду гостей. Я, признаюсь, немного осерчал на Ферапонта за то, что он порекомендовал меня. Я действительно самый образованный в этих краях, но ведь я лингвист, а не врач. К счастью, в медицине первую скрипку играет знания и уже потом навыки. Да-да, я руководствовался именно этой книгой по хирургии. Ваш случай первый и, надеюсь, последний в моей медицинской практике. Операция прошла успешно, да и ранение оказалось поверхностным. пуля затылок вскользь. Видимо, вы повернулись к стрелявшему боком. Ваша история казалась запутанной. На вопрос, кто же стрелял, рыцарь затруднился ответить, и я предположил, что он вам не друг, а враг. Правильно? Ага. Что еще интереснее, он назвал вас Олмстадом. Сэру Арчибальду не хватило ума проверить ваши документы, вряд ли его остановила совесть. Именно тогда я и выпроводил его в гостиницу. Человек, вызвавший вражду боалистов, заслуживает особого внимания. — Сейчас вы, по большому счету, здоровы. Я бы посоветовал день-два соблюдать постельный режим, но не могу гарантировать безопасность. Сэр Арчибальд может наведаться в любой час, а я даже не знаю, кто вы. Ноланд допил медовую воду и взвесил ситуацию. Похоже, на этого чуточку странного лингвиста можно положиться. Он решил начать издалека и сказал. «Вы знаете о Теодоре Бремере?» Мужчина несколько секунд молчал, а затем вскочил со стула и воскликнул. «Ну, конечно! Теперь все сходится! Ты Ноланд! Ноланд Бремер!» Ноланд поперхнулся и спросил. «Откуда вы знаете? Кто вы?» «Меня зовут Вереск. Я друг Теодора. Я ждал тебя, но не предполагал, что тебя привезут ко мне раненым. Представляя, что сказал бы Теодор, увидев, что я зашиваю тебе затылок». О, нам столь многое нужно обсудить, причем срочно. Времени у нас нет, Арчибальд может заявиться когда угодно. Нам пора спешить к твоему отцу. Ноланд откинулся на подушку и с облегчением выдохнул. Наконец-то удача. Он неожиданно для себя рассмеялся. Да уж, восхитительное везение, попасться при подслушивании, потерять снаряжение, получить в затылок пулю. Вереск тоже улыбнулся, с любопытством разглядывая Ноланда, словно увидел впервые. Ноланд отсмеялся и сказал, «Рад знакомству, Вереск. Но как жаль, что нужно торопиться. Я отправился в путь довольно неожиданно для самого себя, и с тех пор я ни разу нормально не спал. Сплошные походы и обмороки». Вереск тем временем извлек из шкафа и положил на кровать костюм Ноланда. От глаз расходилась сеточка морщинок, как будто Вереск продолжал улыбаться, но голос его стал серьезным. «Ты устал и ранен. Я понимаю, что тебе тяжело» но обстоятельства требуют проявить волю. Я сам только что рекомендовал тебе пару дней провести в постели, но тогда передо мной лежал обычный человек. — Что изменилось? — спросил Ноланд, медленно разминая шею. — Ты путник, как и я, как и твой отец. На пути встречаются испытания, и они всегда посильные. Нужно только проявить волю и терпение. Так говорили герои прошлого. Не только говорили, Но и поступали так, Ноланд. Потому и стали героями. А сейчас одевайся и выходи в гостиную. Вереск тепло улыбнулся. Там тебя будет ждать не поле битвы, а плотный завтрак. Пока что.